Потом он подумал, на всякий случай надо написать родителям. Он опять сел, взял лист почтовой бумаги и написал «милый папа», «милая мама». Потом он нашел это обращение слишком обыденным при таких трагических обстоятельствах. Он разорвал листок и начал снова «милый отец», «милая мать». Я буду драться на дуэли завтра, рано утром, и так как может случиться, что у него не хватило решимости дописать до конца, и он порывисто вскочил, он будет драться на дуэли. Это неизбежно. Эта мысль давила его. Что же такое происходит в нем? Он хотел драться. Решение его было твердо и непоколебимо, и в то же время... Ему казалось, что, несмотря на все усилия воли, у него не хватит сил даже для того, чтобы добраться до места поединка. Время от времени у него начинали стучать зубы, производя негромкий сухой звук. Он спрашивал себя, «Случалось ли когда-нибудь моему противнику драться на дуэли? Посещал ли он тир? Классный ли он стрелок?» Дюруа никогда не слыхал его имени. Однако, если бы этот человек не был превосходным стрелком из пистолета, он не согласился бы с такой легкостью, без всяких споров, на это опасное оружие. И Дюруа представлял себе сцену дуэли, представлял, как будет держать себя он сам, и как будет держать себя его противник. Он напрягал мысль, пытаясь нарисовать себе мельчайшие детали поединка. И вдруг он увидел перед собой глубокое черное дуло, из которого вот-вот должна была вылететь пуля. Внезапно им овладел приступ ужасного отчаяния. Все его тело судорожно дрожало. Он стискивал зубы, чтобы не кричать, испытывая безумное желание Кататься по полу, рвать и кусать все, что попадается под руку. Вдруг он заметил на камине стакан и вспомнил, что у него в шкафу спрятан почти нетронутый литр водки. После военной службы он сохранял привычку замаривать червячка каждое утро. Он схватил бутылку и стал пить прямо из горлышка большими жадными глотками. Он отставил ее только тогда, когда у него захватило дыхание. Она была опорожнена на целую треть. Теплота, подобная пламени, начала жечь его желудок, разлилась по всему телу и укрепила нервы, притупив их. Он подумал, «Я нашел средство». И так как теперь у него горело все тело, он снова открыл окно.